Глава 79 Несмотря на немалую возню по перемещению находящегося в отключке учителя вниз по дымоходу, я почти догнал Тинни и остальных по дороге домой. И все это несмотря на погоду, которая оказалась не настолько ужасной, как я боялся. Было просто холодно и мокро. Уайта я взял с собой. Он нуждался в особой работе покойника, чтобы привести его мозги в порядок. Я притащил учителя прямо к его милости. «Ого! Да мы, кажется, дуемся!» «Да, мы дуемся! Пришла пора заканчивать эти игры!» «Привет, милая!» Я приобнял Тинни одной рукой и чмокнул в щечку, не обращая внимания на остальных. «Я признаю, что недобросовестно подошел к тому, что касалось мистера Темиска, но следует учесть, что в это время я готовил дьякона Озгуда к его роли и не мог отвлекаться. Полминуты спустя я уже знал, что сокровища, хранившиеся у адвоката, не входили в планы покойника. Он не имел понятия об их существовании. «Я ожидал от тебя большего в доме кабашон ужасный. Однако Озгуд сумел грамотно и быстро увести тебя оттуда». Так что его собственное дело не потерпело ущерба. Не успел я выяснить, что он имел в виду, как кто-то принялся барабанить во входную дверь с поразительным энтузиазмом. «Это мистер Косс. Он явился по поручению полковника Тупа, у которого возникли подозрения относительно его недавнего визита. Позволь ему войти». «Но только ему одному!» Я подошел к двери. Было поздно, и Дин уже спал, так что мою спину не прикрывал его арбалет. Впрочем, плоскомордый с Торнадой да тоже вышли посмотреть. Их двоих было вполне достаточно, чтобы не впустить в дом нежеланных гостей. За исключением высокоскоростной Пикси, заставшей врасплох всех нас. Ну и ладно. Кухонная дверь все равно закрыта. «Вам стоило бы потребовать прибавки, учитывая, в какие часы приходится работать», — сказал я Коссу. «Моя жена согласилась бы с вами, но у меня хотя бы есть работа, а у многих ее нет. Впрочем, можете упомянуть об этом полковнику. Обязательно. Что еще его беспокоит? Вы сегодня нанесли визит на холм». Я не стал отказываться. «К чему?» «И что?» «А то...» что после вашего ухода банда крысинного народа обчистила это место. После моего ухода? Отлично. И за ними, конечно же, велось ежеминутное наблюдение. Я возмущенно воззрился на покойника. Эта безжизненная глыба мертвого мяса излучала чувство лживой невинности, совмещенной с самодовольством. Разумеется, чтобы мы могли быть уверены, что вы ничего не вынесли лично. Вранье. Все, кроме осгуда хоть что-то да вынесли из сорококомнатной хибары Кабошин ужасной. Я не занимаюсь ничем подобным. Но вы якшаетесь с крысиным народом. Моя постоялица из этого племени ухитрилась сделаться невидимкой за то время, пока я шел до двери. Покойник казался еще более сияющим, чем когда-либо. В этом и состоял план. «Простите?» Коз не понял, что моя гневная реплика относилась к моему партнёру. Его план, чтобы свалить всё на меня. Он постоянно это делает, и у него никогда не получается. Уверен, это лишь вопрос времени. Коз был несколько не в фокусе. В комнату вошла Тинни Тейт. Она улыбалась ему. «Там было тело...» — промямлил Коз. «Сэр? Ну как же...» «Старая женщина, мертвая, в кресле!» «Я видела ее», — вмешалась Тинни. «Я была там вместе с гаритом Это заявление вызвало у косо противоречивые чувства. «Он ведь как четырехлетний ребенок», — пояснила она. «За ним постоянно надо присматривать». После этого положение резко изменилось, в некотором роде. Выбрав мгновение, когда веяние Тинни слегка ослабло, Кос спросил, «Где вы провели весь вчерашний вечер и ночь? Не вижу, чего вы взяли, что имеете право меня об этом допрашивать». «Хорошо. Я пытался раздобыть сведения о парнях, которых, как заявляет ваш босс, я укрываю, отчет и его ручном адвокате». Он мне не поверил. Это уязвило меня в самое сердце. Но он надеялся, что Тинни сможет рассказать ему еще что-нибудь, о мертвой заклинательнице, так что не стал настаивать. Впрочем, он не дошел до того, чтобы попытаться назначить ей свидание, возможно, из-за того, что прежде упомянула о жене. Каким-то образом, не получив особенно много ответов на свои вопросы, Кос проникся убеждением, что узнал все, зачем пришел. Я выпустил его за дверь, где недовольные сослуживцы ждали его на холоде под снегопадом. Синния увязалась за ним, довольная, насколько это только возможно. Она, наконец, начала осознавать свою силу. С кухни донесся звук бьющейся посуды. эта треклятая мел! Как она туда попала, черт побери?» «Вместе с Синж, разумеется». «Вот куда делась Синж, когда я впускал коса в дом». Я снова открыл входную дверь. Снег падал большими медленными хлопьями. Я призвал родню Меланди, чтобы они утащили ее домой. Это была одна из моих наименее вдохновенных идей. Поднявшаяся свара вызвала столько шума, что проснулся Дин и сошел вниз, чтобы восстановить порядок на кухне. Сумятица получилась хуже, чем после удара молнии. Я воздел руки к небу и ретировался в комнату покойника. Синшу вязалась за мной. Очевидно, ее вызвали. Она достала кассу и грозбух, внесла соответствующие записи, после чего заплатила Торнаде и Плоскомордому за помощь, которую те оказали в попытках разыскать меня. Я не стал ничего говорить, пока они не ушли, вместе со сворой Пикси, по-прежнему бронящихся, причем Мелань Декадр была не единственной, кто проявлял признаки алкогольного отравления. Затем я ласково спросил «Что?» «Наша касса теперь волшебная? Если ее открыть, в ней всегда находятся деньги, сколько бы мы ни потратили на придуманные задания для наших друзей?» Я говорил это Синж, но косился одним глазом на партнера. «Или, может быть, мы что-нибудь заложили?» Весельчак проигнорировал меня, как и следовало ожидать. А Синж просто пожала плечами, безразличная «Еще к одной вспышке», недоступного для нее нравственного негодования. «Мы получили неожиданный доход». Я начал было пылать праведным гневом, но его милость прервал меня. «Ты бы чувствовал себя более удовлетворенным, если бы богатство культа Аллаф пошли директору Шустеру после того, как плохое поведение этих ребят истощило наши собственные средства». «Других вариантов у тебя нет!» У меня был безжалостно длинный день. К тому же остаточный эффект ядовитого зелья действительно имел место. «Я отправляюсь спать», — объявил я.